глава 13 Мы шли долго и все это время мужчина держал меня за руку. несколько раз пыталась вырвать ладонь из его крепкой хватки, но все было бесполезно. Он в меня намертво вцепился своей ладонью. сзади нас шел его волк и я чувствовала себя какой-то заключенной под его охраной. Почему-то от прикосновения мистера Габриэла я не чувствовала отторжения и мне не было неприятно, скорее наоборот его ладонь горячая и сухая. От осознания того, что меня держит за руку этот мужчина, по телу пробежал ряд мурашек. Лабиринт был большой и темный. Как только мы вошли в него, мужчина с помощью магии наколдовал каких-то светлячков, которые летали над нами, освещая путь. Мы шли довольно долго. Если я сама решилась бы войти в этот лабиринт, то, скорее всего, заблудилась в нем. «Мисс Эдвардс», — громко произнес мужчина, от чего я вздрогнула и немного замедлила свой шаг. «Что?» — робко спросила я. «Так, что же вы делали больше половины дня в лесу в полном одиночестве?» «Гуляла». «Гуляли?» — с удивлением произнес мистер Гэбриел. «А чему удивляться-то? Что можно еще делать в лесу?» «И как?» «Хорошо. Ваши леса не такие, как в нашем мире. Здесь деревья совсем другие, и вообще природа очень красивая и необычная». «А страшно вам не было идти в незнакомую местность одной? Вы же совсем молоденькая девушка. Защиты никакой». Ну, если только немного было страшно, я вышла к речке, где наблюдала за рыбами. Тут же вспомнила разноцветных шустрых ребешек и как они ловко лавировали против течения, обходя препятствия. «Куда вышли?» Мужчина резко остановился, и я налетела на его твердую спину, но быстро сориентировалась и тут же отпрыгнула от нее, словно обжёгшись. «Мисс Эдвардс, в этом лесу есть единственная речка, и она находится на противоположной стороне этого леса, в Королевстве лесных эльфов. Чтобы оказаться на той стороне, вам бы не хватило и дня туда дойти, если, конечно, вы не пользовались порталом. Но вы еще и вернулись». Мужчина недоверчиво смотрит, а я даже не знаю, что ему на это ответить, и медленно перевариваю все сказанное. «О чем он? Какие порталы? Какие лесные эльфы?» «Кажется, я еще долго буду привыкать к этому миру». Глаза мистера Габриэла вновь наполнились чернотой. В одно мгновение стало холодно, будто меня окутало мертвым холодом. Поежилась, Попыталась выдернуть свою руку из захвата, но ничего не получилось. Сзади раздался рык. Иногда такое ощущение, что этот волк и мужчина — это одно и то же существо, сильно зажмурилась и перевела дух. Вот как сейчас, мне еще никогда страшно не было. Набрала полную грудь воздуха и снова открыла глаза. «Ну, может быть, это была какая-то другая речка?» «Не может. И вы как-то изменились». Он смотрел мне прямо в глаза. И этот взгляд словно прощупывал меня изнутри. «Я вас не понимаю, мистер Ливингстон. И вы можете отпустить мою руку? Мне больно, и вы меня пугаете». Что означают его слова о том, что я изменилась? «Со мной ничего не произошло. Усы не выросли, и я не покрылась шерстью, Подумаешь, одной мыслью и желанием вылечила рану волчицы, а потом появилась какая-то золотая нить, которая пропала на моей коже. Всего-то. Но я думаю, что об этом не стоит знать мистеру Габриэлу. Я сама-то еще толком не поняла, что вообще произошло. Может это просто моя больная фантазия. Вы что-то не договариваете, мисс Эдвардс. Как ваша сила уже проявила себя? Молчу, не знаю, что ответить. То, что произошло в лесу с волчицей, можно назвать проявлением силы. После всего случившегося, когда я сидела на траве, то попробовала еще раз вызвать свою магию, но ничего. ее попросту не было, как и раньше. А может, это просто случайность, и мне все привиделось? Это же другой мир. Может, так оно и должно быть в таких диких лесах? Но рассказать, что случилось, я еще не готова. Нет. Резко отвечаю я и делаю шаг назад, но чувствую, как в спину мне дышит волк, и тут же остаюсь на месте. «Вы в этом уверены?» Мужчина, вновь прищурившись, смотрит на меня. «Как же уже надоел этот допрос и хочется в свою комнатку. Упасть на кровать и не вставать больше. Устала». Уверенно, делаю невинное лицо. «Мистер Гэбриэл, можно мы уже пойдем в замок? Я очень устала». И больше, не говоря ни слова, мужчина развернулся и пошел дальше или за ним успевала, чтобы не отстать. Как только мы дошли до главных ворот замка, мужчина попросил одного из стражников проводить меня до покоев, а сам, развернувшись, пошел в другом направлении. Стоило мне зайти в свою комнату, я тут же пошла в сторону кровати и упала на нее, не переодеваясь. Совсем не волновала сейчас, что подол моего платья изрядно испачканы местами застыла грязь. «О, боги, как хорошо!» Слух простонала я, прикрывая глаза. Лежу расслабленная и довольная. Тело все ужасно ломит. Завтра я навряд ли смогу встать. А вообще, я думаю, что пропущу завтрак и поваляюсь подольше. Да, отличная идея. Улыбнулась сама себе, и тут я почувствовала на своем лице горячее дыхание. Моментально распахнула глаза и встретилась с глазами, подсвеченными голубым светом. «Мисс Эдвардс, потрудитесь ответить, где вы были. Я уже стражников послал за вами в лес, но мой брат меня опередил и привел вас в замок». Мужчина так бесстыдно близко, что я застыла. Не могу вымолвить ни слова. еще сильнее вжимаюсь в мягкую перину спиной, дабы увеличить между нами расстояние. Но мистер Джейкоб практически уже на меня навалился. «Мистер Джейкоб, не могли бы вы встать с меня? Мне тяжело!» Мужчина еще несколько секунд не двигался, а потом поднялся и присел на край кровати. Мне тут же стало легче дышать. «Вы опять без спроса врываетесь в мои покои. А если я к вам зайду без спроса, а?» Блондин тут же усмехнулся. «Я буду только за, если вы пожелаете посетить мои покои. Для вас, мисс Эдвардс, мои двери всегда открыты». Мои щеки запылали. Он это сказал еще с такой интонацией, что внизу живота позорно потянуло. «Что же это такое творится-то?» Смотрю на мужчину, как он довольно ухмыляется. «Так, где вы были, мисс Эдвардс?» «Гуляла, и я очень устала. Хочу сходить в душ и спать. Не могли бы вы покинуть мою спальню?» Не смотрю на блондина, но чувствую, как мужской взгляд словно прожигает меня. Никак не могу нормализовать дыхание. Эта его близость совсем меня выбила из колеи. Я же еще ни разу с мужчинами так близко не находилась. Ну, если не считать Брэда, моего детства с которым мы решили встречаться и изредка целовались. И это, я скажу, было «фу!» Так мокро, и его язык постоянно стремился залезть мне в рот. Отвратительно. Не люблю я целоваться. И тут почему-то задумалась о том, «Как же целуется мистер Джейкоб? Наверняка его поцелуи нежные и страстные, или такие же мокрые и неприятные». «Мия, о чем ты вообще думаешь? Какие поцелуи?» — мысленно дала себе подзатыльник. Задумавшись, я не заметила, как мистер Ливингстон покинул мои покои. все таки это магия — хорошая штука. Вон как он быстро исчезает. И ходить никуда не нужно. После ухода блондина я быстро приняла душ и, наконец-то, легла спать.